Г. При царе Михаиле Федоровиче. Таково было наследие доставшееся новой династии Романовых. Военные действия продолжались с перевесом на стороне шведов. Лишь мужественная оборона Пскова, как и во времена Батория, задерживала неприятеля. Столбовский «Вечный мир» положил конец распре в 1617-м. Россия теряла свои приобретения, доставшиеся ей по Тявзинскому миру, и снова была отброшена от Балтийского моря. Какую огромную цену придавали шведы Столбовскому договору, можно судить по той радости, с какой Густав Адольф обратился к шведскому сейму — Теперь без нашего позволения на Балтийском море не появится ни одна русская лодка. Озеро Ладога, озеро Пейпус, болото в 30 миль шириной, надежные крепости отделяют нас от русских. Не так-то легко будет им теперь перескочить через этот ручеек. Д. При царе Алексея Михайловича. И Россия в течение всего семнадцатого столетия перескочить его действительно не могла. Однако... Потребность сделать скачок была настоятельна. Отрезанность от Западной Европы и зависимость от ближайших соседей так пагубно отражались на всем ходе государственной жизни, что достаточно было случайному стечению обстоятельств, чтобы вызвать на новую попытку. Толчок был дан вмешательством шведов в войну России с поляками из-за Малороссии. 1656 год. Начало военных действий было удачным. Русские войска взяли Динабург, Кокенсгаузен, Ниншанс, подошли к самой Риге и осадили ее. Но тут дала себя знать старая ошибка, допущенная еще сто лет назад при Иване Грозном. Война велась одновременно на два фронта. Оправдалась поговорка «погнаться за двумя зайцами, ни одного не поймать». Чтобы не обессиливать себя на польском фронте, царь Алексей увидал себя вынужденным заключить со шведами перемирие. В Алисаре, Блеснарве, 1658 год. Этим перемирием война фактически прекратилась. Через три года, в 1661 году, в Кардисе, около Ревеля, заключен был Вечный мир. Россия вошла в прежние свои границы. Начать войну своей инициативе и кончить ее ничем значило проявить свое бессилие. Война 1656-1661 годов имеет значение не сама по себе, а как выражение насущной потребности перескочить знаменитый ручеек. Одолеть его досталось на долю следующего поколения в царствование Петра Великого. Черноморский вопрос А. Наследие киевского периода Корни черноморского вопроса следует искать в глубокой седой старине. Наше продвижение к Черному и Азовскому морям в XVI-XVII веках в сущности продолжение той же борьбы со степью, какая велась еще в киевский период русской истории, когда князь Олег, утвердившись в Киеве, первым же делом начал ставить города, укреплять южную границу, а за ним такие же города-укрепления по Десне, в Остре, по Трубежу, Суле и Стугне строил Владимир Святой. Когда другой Владимир, Мономах, совершал свои знаменитые походы в Половецкие степи, а неудачливый Игорь, князь Северский, томился в плену. Половцев сменили татары, а с падением монгольского ига Южная степь нашла свое олицетворение в Крымском ханстве. Б. Крым и Турция Крымское ханство возникло еще в 1446 году, отделившись от Золотой Орды. В 1475 году... Оно признало над собой верховную власть турецкого султана, и с тех пор отношение Москвы к Крыму, прямо или косвенно, всегда связано с отношениями к Турции, которая смотрела на земли, выросшие из Золотой Орды, как на входящие в сферу ее влияния, и потому не оставалась безучастной к их судьбе. На завоевание Казани и Астрахани турки ответили неудачным походом под Астрахань в 1569-м, и если не вмешивались в степную борьбу Крыма с Москвой, зато зорко следили и обороняли подступы к морю Азов, Керчь, Низовье, Днепра.